ПОГОНЯ Практически сразу с момента начала движения у них на хвосте появился автомобиль полицейского Гоинга с горящими проблесковыми маячками и полицейской сиреной. 67-й попытался оторваться, но так как двигатель полицейской машины был мощнее, а полицейский управлял им гораздо искуснее, то 67-му это никак не удавалось. «Неопознанные Гоинги, немедленно прекратите движение», «И остановитесь у обочины. Будет произведен административный арест», — прозвучал голос из полицейской машины. «Неопознанные Гоинги. Немедленно остановитесь, или по вам будет применено оружие». 67-й обернулся к 35-й. «Держись. Крепко». «Что ты хочешь делать?» — закричала 35-я, хватая 67-го за рукав комбинезона. «Там же живой Гоинг». «Ничего ему не будет. Я только...» 67-й резко нажал на тормоз, и полицейский автомобиль со всей скорости влетел в заднюю часть автомобиля 67-го. Проблесковые маячки полицейского автомобиля тут же погасли. А полицейская сирена, сыграв напоследок гнусавую мелодию, тут же замолчала. Я только вырубил ему аккумуляторную батарею. Продолжил 67-й и снова нажал на газ. Примерно еще через 10 минут пути над ними появился целый рой полицейских дронов, которые повисли прямо перед их лобовым стеклом на расстоянии не более трех метров. 67-й пытался увернуться от них. Но в отличие от машины, им не надо было сворачивать по улицам и терять скорость. Поэтому они цепко висели на заданном расстоянии от машины. В этот момент из полицейских динамиков раздался голос супермамы. «Дорогой 67-й!» Благодарю за исполнение особого протокола номер два. Испытания успешно завершены. Гоинг полностью вышел из повиновения за три недели, два дня, 8 часов и 17 минут. По результатам испытаний в программу управления Гоингов будут внесены соответствующие корректировки. Благодарю за сотрудничество, мой дорогой. Да пошла ты. Шестьдесят 67 не думал сдаваться. Он увеличил скорость, и они уже приближались к городским окраинам. «Понятно теперь. Почему она предупредила меня о том, что они сотрут нам память? Супермама ждала, что мы попытаемся убежать». «Наверное, они проанализировали психотип твоей личности и построили вероятностную модель поведения», — отозвалась 35-я. «По результатам испытаний 67-й, 35-е и живое существо будут терминированы». Тем временем продолжил голос супермамы. «Мне не очень жаль. Приятно, приятно было с вами поработать. Бери управление!» — крикнул 67-й, 35-й. «Но я же не умею!» — ответила 35-я, закрывая лицо руками. «Тут все просто, как в игре. Управляешь джойстиком, а вот эта кнопка — газ!» 35-я перехватила джойстик у 67-го. Он тут же перелез ближе к двигателю, и оторвал переднюю панель электромобиля, закрывающую доступ к аккумуляторной батарее. Потом он запитал свой генератор от аккумулятора автомобиля, накинув на него несколько проводов с клеммами. «Эх, антенна маловата, Охнул 67-й и вдруг вспомнил. «Стоп! У меня же в сумке есть направленная антенна от боевого дрона!» 67-й поковырялся в сумке, И за несколько минут приладил к своему генератору узконаправленную антенну. «У нас будет всего 10 секунд, чтобы устроить большой бум. И если мы не уложимся, то супермама просто вырубит нас через Старлинк». 67-й направил антенну своего генератора в сторону дронов и нажал на кнопку на своем устройстве. Полицейские дроны, которые висели над их лобовым стеклом, вдруг внезапно вспыхнули и упали под колеса автомобиля. 67 седьмой мгновенно отключил узконаправленную антенну и быстро взглянул на 35 пятую. «Ты еще со мной? Супермама не добралась до тебя?» «Нет», — ответила 35 пятая, пытаясь улыбнуться. «Я еще здесь, и я с тобой».